Евангелие от метролога Пап, ты будешь смеяться Сегодня врач узнал, кем я работаю И началась старая песня Мол, что у вас там вечно прогноз погоды врут Уж не знаю, как объяснить, что метролог Это не метеоролог Это Белов-то? Не, не лечащий врач, кардиолог Что с них взять, сынок? Если даже в Конституции нашу деятельность обозвали метеорологией и... Я в курсе, па, ты мне с детства твердишь об этой нелепой опечатке, которую так до сих пор никто не удосужился исправить. «Ну да, ну да», — поспешил подтвердить Кипарисов, чтобы не выказывать себя занудным стариканом, без конца талдыщащим одно и то же. «О, а что у нас с Новым годом? Надеюсь, хоть в этот раз с Елизаветой придете к нам? Тебя же к тому времени уже выпишут?» «Па, не начинай опять». Ты же знаешь, к вам мы приходим на Рождество, после литургии. Что за интерес жевать в Новый год винегрет и смотреть, как вы уплетаете индюшку? Да вы со своими постами вообще скоро ноги протянете. Может, потому-то у вас детей и нет. Папа. Ну, прости, прости, это, это я зря сморозил. Кипарисов глупо и натянуто рассмеялся, стараясь загладить свою неуместную резкость. Всякому родителю известно, насколько ограничено его воздействие на взрослого ребенка. Любое маломальское давление неизбежно портит взаимоотношения. И порой настолько сильно, что восстановить их потом оказывается невозможно. Именно так Кипарисов потерял связь со своим старшим сыном и уже несколько лет не имел от него никаких вестей. Поэтому властный и крикливый на работе С младшим сыном Кипарисов как только мог старался говорить уважительно. Но так как их взгляды на жизнь не совпадали, у них все равно периодически вспыхивали конфликты. Никак не мог понять Оверкий Степанович, чего ради его сын вдарился в религию. Это все негативное влияние невестки. До свадьбы Марк был нормальным парнем. Если иногда и ходил в храм, то не до фанатизма. В конце концов, что поделать, если мода такая? Но с Лизой церковная жизнь вошла в систему. Более того, начались какие-то бесконечные посты, в течение которых Марк буквально выпадал из обычной светской жизни. Однажды Аверкий Степанович специально купил православный календарь, чтобы пригласить сына с невесткой на шашлыки, не в пост. Так кто, ссылаясь на какое-то говенье или говяжье, кто там разберет их церковные термины, опять не пришел. Окончив телефонный разговор с сыном, Кипарисов уточнил в ежедневнике план работы на сегодняшний день. затейливым только ему понятным почерком, там значилось. Разобраться с ДОП-соглашением. Нагоняй Сомову, вот бездельник. Перефразировал свою статью семилетней давности, решив, что не замечу. План статьи для следующего номера. Верочка. После последнего слова стоял для памяти жирный восклицательный знак, увидев который, Кипарисов тут же набрал секретаршу. «Ирина, вы выполнили мою вчерашнюю просьбу?» «Отлично». Спустя несколько мгновений в кабинет главного редактора метрологического журнала вошла уже немолодая, но вполне еще миловидная секретарша, неся пакет со всякой всячиной. Как и просили, шоколад горький швейцарский, детский новогодний подарок в мягкой игрушке, газировка, ну и остальное по списку. Из всего перечисленного для сына был только шоколад. Остальное предназначалось Верочке. Так звали пугливое и в то же время любопытное существо лет 4 5 с глазенками-бусинками и двумя жидкими косичками. И почему в прошлый раз Кипарисов решил подняться в палату сына не на лифте, а пошел пешком по лестнице? «Дядя, ты ко мне?» «А ты кто?» Кипарисов удивленно уставился на маленькую девчурку, одиноко стоящую на лестничной площадке, неуверенно прикасавшуюся к потертым перилам и с надеждой смотрящую на него. «Я велочка а ты Дед Молос? Я видела тебя в книжке, там у тебя в синяя!» Кипарисова позабавил такой незатейливый способ знакомства, но, сдержав смех и сдвинув брови, он как можно строже произнес. «Я дедушка Аверкий Степанович!» и он по привычке пригладил свою сидеющую, аккуратно стриженную бородку, введшую ребенка в заблуждение. Не зная, о чем еще с ней можно говорить, Кипарисов задал дежурный вопрос. «А где твои мама и папа?» «Они ехали на Масыне, и Бозонька взял их к себе». «А бабушка?» «У меня нет бабушки. Есть только воспитательница, Клала Соломоновна, и детиськи». «От бездны горя!» Открывшаяся в этих незамысловатых словах, сказанных обыденным тоном, Кипарисову стало не по себе. Но вдруг у него появилась надежда. Дети любят сочинять всякие страшилки. Может, все, что он сейчас услышал, неправда? «Верочка, тебе, наверное, нельзя здесь находиться. Давай провожу тебя в палату». С этими словами он распахнул дверь терапевтического отделения, приглашая ребенка зайти внутрь. Симпатичная темноволосая медсестра в приталенном белом халате Встретила их радушно. «О, Верочка, ты нашла нового знакомого?» «Да, это дед Всковекий, и он не дед Молос». «Скажите, пожалуйста», — шепотом, чтобы не быть услышанным девочкой, обратился к Кипарисов к медсестре. «Это правда, что у нее оба родителя погибли?» «Полгода назад. Ужас, да?» «Ее привезли к нам из детдома, с сильнейшим Орви». Решение созрело мгновенно. «Верочка!» «Хоть я и не Дед Мороз, но принёс тебе подарок! Вот, держи!» И мужчина передал ей пакет, который нёс сыну, предварительно вынув из него два мандарина и чёрный швейцарский шоколад, любимый Марком с детства. Проверку электронной почты оверки степанович не записывал в ежедневник, так как это было его каждодневное действие, наподобие чистки зубов, которую делаешь автоматически, вовсе не задумываясь. «Так, что у нас здесь сегодня?» В электронном ящике главного редактора метрологического журнала находилась реклама, благодаря находчивости и деловой хватке ее рассылавших минувшие фильтры спама, счета, предложения поставщиков, отказы поставщиков и какое-то непонятное сообщение, озаглавленное лаконичным «метрологу от метролога». Неужели свершилось? Последнее письмо Кипарисов не спешил открывать, боясь, что его надежды опять разобьются об угрюмую реальность. Вот уже полтора года их журнал издавался ни шатко, ни валко, чему оверки Степанович никак не мог найти разумного объяснения. Метрологи перестали присылать им свои статьи и даже хоть как-то реагировать на публикации. Может, в этом виноват экономический кризис? Тогда почему число подписчиков не падало? Кипарисов и иже с ним из кожи лезли вон, чтобы хоть как-то реанимировать читательский интерес. Дошло до того, что начали публиковать провокационные материалы, а в следующем номере размещали их опровержение. Но ответом на такие потуги неизменно оставалась непроницаемая, непонятная, беспросветно пугающая тишина и рождающееся от нее недоумение. Как же работать дальше? Просто продолжать тянуть лямку ради денег? Пошло это как-то, господа». Когда издавали последний номер, Кипарисов сделал то, что раньше ни при каких, даже самых отчаянных обстоятельствах себе не позволял. Он очень коротко помолился. Настолько коротко и мимолетно, что сам того не понял. Возопил к Богу, как выдохнул. «Господи, ну сделай хоть что-нибудь!» Крикнул в небо и тут же забыл, как обычно забывают прекрасный пейзаж, промелькнувший за стеклом автомобиля. Но когда Кипарисов получил e-mail от метролога, то сразу вспомнил о своем отчаянном вздохе. Да, это действительно была реакция на последний номер, и вот что было в письме. Уважаемая Верки Степанович, пишет вам метролог с 22-летним стажем, постоянный читатель и подписчик вашего журнала. Не мог не отреагировать на вашу статью в последнем номере о развитии метрологического законодательства. Собственно, к самой статье претензий нет, напротив, актуальная статейка нужная. Но вот цитата, которую вы используете эпиграфом к ней, приведена вами не вполне корректно. Я имею в виду слова из Библии, на которые вы ссылаетесь, а именно строчка из седьмой главы послания к евреям. В оригинале она звучит так. С переменой священства необходимо быть перемене закона. Вы же ее перефразировали. Нужда закон изменяет. Не сочтите за занудство, но для меня это вопрос вовсе не мелочный. Вы вправе, конечно же, выражать недоумение по поводу несовершенства федеральных законов, из-за которых работа нашего брата-метролога не облегчается, а усложняется. Однако под законом в этом библейском отрывке имеется в виду не уголовный кодекс, не Конституция РФ, и тем более не федеральный закон, а закон Моисеев. Кипарисов прекрасно помнил, откуда в его журнале появилась эта цитата. Тогда он полез в книжный шкаф и наткнулся на Библию, забытую Марком. Немного полистав страницы, главный редактор обратил внимание на слова про закон. А он как раз тогда писал статью о слабых сторонах федерального закона об обеспечении единства измерения. Почему бы не украсить новую публикацию словами из древнего манускрипта? Наличие подобных цитат придавало статье вес, намекая на широкий кругозор автора, что, в общем-то, льстило его самолюбию. Если цитату лишь немного подкорректировать, она зазвучит совсем в тему. Кто из метрологов, разумеется, кроме Марка, сможет заметить подмену? А вот поди ж ты, нашелся умник. Теперь придется извиняться и устраивать политез. Не то чтобы я придирался к словам, просто данная ошибка дает мне понять, что главную весть Библии вы, скорее всего, еще не слышали. Поэтому, пользуясь случаем, спешу ее вам сообщить. Как только главный редактор понял, что его собираются грузить христианством, он возмущенно отшвырнул от себя компьютерную мышь. С него хватало и домашних проповедников. Хоть Марк с женой и жили отдельно, но каждый раз при встрече сын пытался свернуть в разговоре на церковную стезю, на что у Кипарисова-старшего выработалась настоящая аллергия. Он просто начинал нервно чесаться от слов «Бог» и «Церковь». Но читатель не сын. Его сообщение нельзя было просто проигнорировать и на основании религиозной неприязни отправить в корзину. Тем более, что он единственный, кто прислал отзыв за столь огромный отрезок времени. Поэтому, скрипя сердце, Аверкий Степанович стал прокручивать письмо дальше. Никто, как метролог, так хорошо не знает значения термина «погрешность». Значит, вам проще будет понять, что такое грех. Грех – Это несоответствие первоначальному Божьему плану. Исходно человек был сотворен святым. Первого человека можно сравнить со средством измерения, у которого все параметры имеют погрешность, равную абсолютному математическому нулю. Однако человек ослушался Бога, и грех, войдя в мир, стал множиться и расти. Люди всяческим образом начали выходить из строя. Что-то похожее в моей рабочей практике бывает – Принесут на поверку, скажем, несколько источников питания. Включишь их, мама дорогая. Один пищит и все время показывает ограничение потоку. У другого половины цифровых индикаторов не светится. Какая там погрешность? Их параметры вообще не соответствуют установленным. Вот так и с людьми получилось. Каждый жил кто во что горазд Кто в мажоре, кто в тренажере. Какие-то минимальные понятия о морали еще сохранялись. Но как далеки от подлинной святости, Даже высшая идеала нравственности, не говоря об ее жалких остатках. «А может, весь этот цирк с письмом от читателя мне Марк устроил?» Вдруг осенила Кипарисова неожиданная догадка. «Вай-фай и ноут в его палате имеются?» Впрочем, вряд ли это Марк. Совсем не его стерезложение. Да и подобных мыслей я от него никогда не слышал. «А вдруг это Валера?» При воспоминании о старшем сыне Пульский Парисово учащенно забился. Но и эту мысль он тут же отверг. В отличие от Марка, в профессии Валерий не пошел по стопам отца, а стал музыкантом, да и церковью не увлекся как брат. А потому не мог козырять ни метрологическими, ни богословскими терминами. «Эх, сынок, где же ты?» Бог не собирался оставаться в стороне. Чтобы разрулить ситуацию, Он через Моисея дал закон с десятью заповедями и огромным комплексом обрядов и ритуалов. Этим как бы было введено понятие допустимой погрешности. Не нарушайте хотя бы от сих до сих. Много веков люди всячески уклонялись от исполнения Моисеева закона. А даже если кто и пытался быть в пределах его погрешности, то это все равно не удавалось». Подобные потуги предпринимались, пока на землю Бог не послал своего Сына, Иисуса Христа, Бога и человека в одной личности. Эталон в метрологических формулировках. Христос исполнил закон полностью, до последней запятой. Его жизнь стала воплощением святости, любви и доброты. И, казалось бы, все должны были с радостью его принять. Но вы же знаете этих так называемых специалистов. Всегда найдется олух, которому проще забраковать годные средства измерения, чем признать, что это он сам накосячил, выбрав не тот метод измерения, погрешность метода, или просто проявил свою некомпетентность, погрешность оператора. Вот и современники Иисуса решили его просто убить, чтобы он больше не обличал их недостатки. Но, уважаемый Аверкий Степанович, понимаете, в чем дело? Его божественная святость никуда при этом не делась, потому Он воскрес. Как бы это доступно растолковать? А, ну конечно, <св> в смысле, действительное значение параметров эталона, если так можно выразиться в случае Иисуса Христа, всегда равно истинному. При любых внешних воздействующих факторах, будь то неблагоприятные жизненные обстоятельства, или даже уничтожение, смерть. Да, именно так. Вы же понимаете, насколько это невозможно осуществить в реальной жизни. Вот теперь про Христа, я надеюсь, вам все доступно пояснил. И если со стороны кому-то могло показаться, что смерть Христа просто нелепая случайность, то сам-то он знал, что умирал в искуплении наших грехов, чтобы воссоединить некогда разорванную связь людей с Богом. Понимаете, как бы точно не работал стандарт чистоты, Если он не соединен измерительным шнуром с частотомером, то значение частоты не индицируется, а это значит, его невозможно подстроить. Теперь же, благодаря смерти и воскресению Христа, если человек кается, то есть открывает пред Богом свои погрешности и подсоединяется в причастии к Христу, эталону, его грехи аннулируются, и он получает от Бога помощь, Для самой серьезной модернизации и апгрейда, или, говоря по-простому, для счастья на земле и вечной жизни на небе. «О, если б так все было просто!» Вслух воскликнул Кипарисов, сворачивая файл с письмом и собираясь дочитать его, когда образуется окно после обеда. «Вы, сударь, извольте мне сказки рассказывать!» Покаялся человек и уже святой, и средство измерения имеет идеальные параметры. Но если, как вы выразились, связь с Богом налажена, то что же Бог по-прежнему игнорирует все мольбы? Скажем, мой Марк из храма не вылезает, и кается, и молится, а детей все нет и нет. Вот если бы исповедался, и на тебе готового ребенка. Такой апгрейд я понимаю. А то все это ваше счастье, одна фантастика и пустые слова. Больничный аромат, состоящий из смеси запахов хлорки, манной каши, и чего-то того, что всегда сопровождает медицинские учреждения, неприятно ударил в носки Парисова. Эффект еще более усилился на фоне мерзопакостной погоды. Мокрый, липкий снег вперемешку с дождем превратил тротуары города в коричнево-серую кашицу. Все машины тоже приобрели единый цвет буро-коричневой грязи. В такую погоду на улицу лишний раз не хотелось высовываться. В этот раз на лестничной площадке терапевтического отделения Никого не было. Кипарисов уверенно взялся за ручку застекленной двери. Еще не дойдя до нужной палаты, он заметил свою старую знакомую на басту. Она сидела на кушетке, лицом к нему, мило сложив впереди ручки, а всю та же молоденькая медсестра с помощью цветных резиночек делала какую-то замысловатую прическу на ее примилой головке. «А, -а, -а дядя, ты ко мне!» «К тебе, Верочка, решил проведать». «Как поживаешь?» «Хлосо! Тетя Дайси делает мне тюмбо-юмбо! Скоро я буду африканкой!» Надо ли объяснять, как светились глаза девочки, когда она шевырялась в кипарисовском пакете? «Бедный ребенок! Что ее ждет в жизни?» Вздохнула медсестра, когда Вера понесла гостиницу в свою палату. «Я уж и в соцсети разместила сообщение с фоткой, расписав, какой она ласковый и послушный ребенок. Может, где-то найдутся для нее новые родители». Хотя вряд ли. Тут соседских котят уже который месяц не могу пристроить. А девочка не котенок. Кипарисов на мгновение представил, что случится, если они с Жанной удочерят Веру. Но когда перед ним всплыл образ жены, Аверки Степаныч тут же распрощался с этой странной, нежданной мыслью. В воспитании своих-то детей он почти не принимал участия. Все работа да работа. Не вешать же и чужого ребёнка на Жанну. «Дядя, рассказай мне сказку!» Эта Верочка уже вернулась из палаты и дёргала Кипарисова за рукав пиджака. «Сказку?» хм, «Сказку...» «Значит, сказку!» На у мужчины ничего не шло. Единственное сказочное, что он читал за последние пятьдесят лет, был сегодняшний мейл от метролога. Может, его перетолковать на детский лад? А почему бы и нет?» Переиначил же он цитату. Значит, как э, там обычно начинается? В некотором царстве пришла на помощь Верочка. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был... Жил-был... Жил-был народ. Да, народ. И творил этот народ всякие безобразия. А Бог, в смысле царь, царь вел им законы. От всех до сих можно... Остальное нельзя Погрешно э -э -э, Грех, то есть Но почти никто эти законы не исполнял А если исполнял, то не полностью И стали люди от своих беззаконий болеть и умирать Тогда царь послал сына Чтобы тот, как бы это сказать Наладил связь с общественностью А люди не хотели его слушать и погубили Но царевич оказался таким добрым что ожил и изобрел телефон прямой связи с царем. И телефон этот он давал каждому, кто сознавался, что он грешен, в смысле, больной и нуждается в помощи. Царь говорил по этому телефону волшебное слово, и человек выздоравливал, начинал творить добро, помогать бедным, воспитывать сирот, и все стали жить долго и счастливо. Да... Ну и ерунда у меня получилась. Халло, сказка, а еще? Нет, Верочка, мне уже пора идти, а сказки пусть тебе другие рассказывают. Из терапевтического отделения Кипарисов выскочил красный и недовольный собой. Каждый месяц он писал научные статьи, а элементарную сказку сочинить ребенку не смог. Какое там удочерение? Сиди в своем офисе и не высовывайся, дедя! Но благотворительность, видишь ли, его потянула. К палате сына Кипарисов подошел какой-то потерянный, но быстро взял себя в руки, и когда стучался, его лицо уже излучало оптимизм, а своему сердцу он велел помалкивать. Марк располагался в одноместной оплачиваемой палате с кондиционером, вай-фай и с дополнительной кроватью для сиделки. Первое время после операции эту кровать занимала его жена Елизавета. Но после Марк отправил ее домой, чтобы та пришла в себя после больничной кутерьмы и отдохнула. Сейчас сколько пустовало Жена должна была прийти через час. «Ты ко мне прям как к маленькому! Всегда с подарком!» Не то возмутился, не то обрадовался Марк, видя, как отец из барсетки вытаскивает его любимый шоколад. «Что врачи?» «Обладеживают. Возможно, даже на этой неделе выпишут». «Замечательно. Хоть одна хорошая новость за день». «Вообще-то эта новость...» «Не единственное?» Марк как-то странно сглотнул и зачем-то стал нервно разглаживать складки на своем пододеяльнике. «Это еще не точно. Возможно, я тороплю события. Короче, не исключено, что ты скоро станешь дедушкой». Глаза Кипарисова округлились. В радостном возбуждении он вскочил и кинулся обнимать сына. «Поздравляю! Я знал, у вас получится! Ха -ха! Мой сын! Моя школа!» «Я скоро буду дедом, ты понимаешь? Дедом!» «На каком сроке, Елизавета?» «Нет, ты не понял. Лиза не беременна», – смущенно залепетал Марк, кляня себя, что неправильно выразился. «А-а-а-а!» разочарованно протянул Кипарисов, но тут же новая догадка осветила его лицо восторгом. «А, значит, вы все-таки решили ко мне прислушаться и пойти на ЭКО? От своих обещаний не отступаюсь. Если нужны будут финансы, сколько потребуется, помогу». Я давно говорил выкинуть из головы все эти ваши бредни про убийство лишних зародышей. В жизни побеждает сильнейший. Па, мы решили усыновить ребенка из детского дома. Вы что? Мы решились на усыновление. Ты, верно, больничной кашей объелся? Или еще от наркоза не отошел? рявкнула Верка Степанович так громко, что у Марка зазвенела в ушах. Слышал про такое слово «генетика». Какая-то ночная бабочка залетела от бандита. А вы их, выродка, будете воспитывать? Могу себе представить, кем он станет, когда подрастет. Па, если своего ума нет, то хоть бы нас с матерью пожалели. Папа, никакой ты не выродок. Она вообще девочка. Еще лучше. Пойдет в мамашу и вам тоже в подоле принесет. Ты можешь просто выслушать без всяких комментов. Это девочка. Родители ее были самые обычные, но погибли в автокатастрофе. «Да ты и сам можешь убедиться, что это вполне нормальный ребенок. Она находится этажом ниже. Зовут ее Верочка». Перед глазами Кипарисова все поплыло. Он сел на соседнюю кровать, пытаясь привести в порядок свои разлетевшиеся мысли и чувства. Еще пятнадцать минут назад он был бы просто счастлив узнать, что для Верочки нашлась приемная семья. Какая-нибудь, на стороне. От Марка же он ждал настоящих внуков. Истинных продолжателей рода Кипарисовых. Время шло. Отец молча глядел в пол. Сын, не замечая, что делает, накручивал угол пододеяльника себе на палец. Затем он встал и подошел к окну. Уже включили фонари, и теперь не было видно серых тяжелых туч, бетонной плитой, целый день нависавших над городом. Опять шел мокрый снег... Снежинки, подгоняемые ветром, с шуршанием ударялись о стекло больничного окна и медленно по водянистым струйкам сползали к подоконнику, образовывая на нём липкие снежные кучи. «Хорошо внутри, да, пап?» – внезапно прервал молчание Марк. «Я всегда любил смотреть на непогоду из домашнего окна. На улице дождь или ветер лютует. Помнишь, как перед ливнем задувает? Летит мусор, пыль». Женщина держится за юбки, чтобы они не задирались. Потом как ливанет. Кто-то бегом успевает спрятаться под подъездный козырек. Кто-то насквозь промокший уже и не спешит никуда. А я все смотрю со стороны. Смотрю. В тепле, в уюте. Словно в телевизоре слежу за ними. Но невозможно в этой жизни только братья наблюдать. В конце концов, настает время, когда нужно вкладывать в других и отдавать. Когда я смотрю в Верочкины глаза, то понимаю, нельзя оставлять ребенка в беде только потому, что так тебе не напряжно. На этом свете именно руками людей Бог творит счастье. Ты, пап, не переживай. Мы с Лизой уже давно об этом думали, хорошенько все взвесили, даже документы уже собрали. А тут, как ответ на наши молитвы, это чудо в перьях. При последних словах Марк усмехнулся, вспомнив торчащие во все стороны верочки на косички. Если бы он смотрел не в окно, то, наверное, заметил, что застывшие в каменной маске уголки губ Аверки Степановича, помимо его воли, тоже слегка сдвинулись по направлению к ушам. Не иначе, как перед его взором предстала недавняя африканская тумба-юмба. «Она даже чем-то на маму похожа», продолжал Марк свой монолог. «Такая же смышленая и вустроносая, Ты ее полюбишь верочку невозможно не полюбить и знаешь прости меня за шашлыки я был не прав что не приехал проглотив неизвестно откуда взявшийся в горле комок а степанович глухо произнес мне то что это ваша жизнь и чуть погодя едва слышно добавил матери сам расскажешь